Глава 37 Поражение. Аарон, проснувшись позже всех, увидев меня с миской каши, мирно беседующую с Иаиром, вскочил как ошпаренный. «Глотея, радость моя!» — завопил он и бросился меня обнимать. «Очухалась родная!» Я пешила от таких эмоций и едва успела поставить кашу. Иаир с ревностью наблюдал, как Аарон едва не таскает меня на руках, а потом сразу же сказал. Он тебя с ложечки кормил, как нянька, а ты отворачивалась. Я пожала плечами и рассказала ему про догадку с драконами. — Я уже думал над этим, — кивнул он. — Вот, гляди. Он расстелил на земле карту, и мы принялись отмечать крестиками достаточно широкие поляны. — Как думаешь, им непременно... — Дождь нужен? — спросила я. — Или дождь, или новолуние, или хотя бы пасмурность в горах все время облака ночью до да затучий дракон будет незаметен эта ночь была ясй светлой мы когда патрулировали ничего не заметили однако прошлое было пасмурной и ветреной я бы проверил полянки он собрал карту подозвал начальников десятков посвящался и объявил выход через полчаса мы быстро собрали вещи погрузили на лошадей и выдвинулись в путь гала ты в порядке подъехал ко мне Аарон. — Что-то ты чересчур бодрая. — Ну, конечно, — протянула я. — Плачу, не нравится. Веселюсь тоже не угодила угодила угодила замахал руками Аарон. — Просто так неожиданно. Я пожала плечами. Рассказывать о визите ангела мне не хотелось. Ехали мы мирно, болтая, перешучиваясь. Это нас сгубило. Совершенно неожиданно из кустов выскочили орки. Засада! — Засада! Время словно замерло. С ужасом я смотрела, как переднего всадника Иаира орк проткнул насквозь широким мечом. и Иаир медленно, без звука, падал с коня. «Это ничего, эльфы народ живучий!» промелькнуло у меня в голове. «Арон вылечит!» И другой орк отрубил Иаиру голову, даже не дав телу долететь до земли. Я закричала, завизжала, и все завертелось с небывалой скоростью. Кто-то сдернул меня с лошади и зашвырнул в кусты, кто-то, Павел, конечно, сунул в руки арбалет. В тот же миг и первый и второй орк захрипели, пытаясь выдернуть из горла арбалетные болты, а орки все выскакивали выскакивали из кустов. Упал кудрявый сав, ржали лошади, кричали и орки, и эльфы. — Дело не в нашу пользу, — спокойно сказал Павел. — Надо валить, ну что смотришь, надо собирать ополчение. Он выпустил последний болт и начал осторожно отступать, как вдруг ахнуло, завалился на бок. В груди у него торчал метательный кинжал. — Вот незадача! — удивленно пробормотал он. — И как так получилось? И тут изо рта у него потекла кровь, и он замолчал. В глазах у меня сгустилась тьма, я ухватилась за ветки дерева и поняла, что сейчас грохнусь в обморок. В этот момент мимо меня мелькнула тень, я отшатнулась... Тьма окончательно захватила меня. А что было дальше, я не знаю. Очнулась я от того, что было холодно. Было жутко, холодно и жестко. Я открыла глаза и не заорала только потому, что ледяным дыханием стиснуло горло. Я была опутана веревками, как колбаса, а перед глазами моими была земля. Далеко-далеко внизу. Я летела на драконе. Жёсткая костяная чешуя впивалась в живот и бёдра. В общем-то, я обрадовалась, что ощущаю её, потому что лететь вот так, лицом вниз, было страшно. Я закрыла глаза, но так было ещё страшнее. Помню, когда я проходила по мосту над пропастью, не по канатному, нет, по твёрдому, добротному мосту. Так вот, я заглянула вниз, и потом шла еле-еле, полувися на спутнике. Не будь со мной близкого мне тогда человека, я бы добиралась до края моста ползком на брюхе. С тех пор я боюсь мостов. Даже проезжая в машине, жмурюсь. Вот сейчас я очень ярко вспомнила все тогдашние ощущения и возблагодарила Бога за крепкие веревки. И за то, кто так старательно меня связал. Закрывая глаза, я видела кровь, текущую изо рта у Павла, и голову Аира, подпрыгивающую, как мячик как же мне жить с этим? Неужели они все погибли? И Арон, и Ола, и Лайла, и еще сотни незнакомых мне, но от того не менее любимых сородичей. Слез не было, не было паники и горя. Была боль в груди и ярость, холодная, глубокая, как они посмели. Наверное, когда я узнала про смерть Оскара, во мне что-то сломалось, и тем не менее... Ола убила всех своих мучителей, хладнокровно зарезала во сне. Когда Павел сунул в руки арбалет, мне не удалось выстрелить ни разу. Я просто оцепенела. Смогу ли я убить? Господи, я надеюсь, что ты не дашь мне такого выбора. Моя жизнь или жизнь другого? Раздался гортанный голос, выкрикнувший что-то на незнакомом мне языке, и дракон пошел на снижение. Я снова почувствовала тошноту и головокружение. Приземление было отнюдь не мягким туши дракона с грохотом рухнула вниз отчего меня подкинуло так что веревки чуть не разрезали меня на тонкие ломтики не еще некоторое время колыхалось. довольно быстро меня отвязали сняли я оказывается еще и на подстилке лежала кто бы мог подумать и довольно бережно уложили на землю правда опять лицом вниз удалось мне увидеть лишь черные пыльные босые ноги как же это они воюют босиком впрочем, Сам факт того, что я лежу здесь, спеленутая как младенец, говорил о том, что воюют они вполне удачно. Кстати, о младенцах. Мочевой пузырь давал о себе знать все настойчивее. Это хорошо еще, что я женщина и потерпеть могу. — Эй, там! — громко сказала я в землю. — Мне надо в кустике. Военнопленные тоже люди, в смысле, эльфы. Орки загоготали, значит, понимают всеобщий язык. Меня рывком подняли на ноги, надавали пощечин, видимо, чтобы быстрее пришла в себя, и изволили развязать веревки. Я почти бегом, не обращая внимания на начавшие отходить ноги, бросилась за ближайший куст. К моему ужасу огромный уродливый орк пошел за мной. Доплевать, все лучше, чем описаться у всех на виду. К тому же я в широкой юбке. Закрывшись юбкой, буквально на ощупь я сделала все свои дела под неотрывным взглядом этого чудовища. Сволочь! После чего гордо выпрямилась, поправила юбку и смирила его насмешливым взглядом. Кстати, вспомнилось недолгое время, отработанное когда-то в детском доме, как практика в педучилище. Никто больше не захотел идти, да, собственно, и я не рвалась, а очень даже сопротивлялась, но это оказалось бесполезно. Я же детдомовская. И попала-то я не на малышей, а на подростков, и не в образцово учреждение, а в самый настоящий зверинец. Так что после того лета, что мне орки? Правда, орки покрупнее будут, но и детдом, это вам не мальчики из церковного хора. Там противостоишь не одному человеку о группировке, а десяток отроков такого вот здоровяка уложит на раз-два-три и сожрет. Так что я спокойно, задрав подбородок, прошествовала мимо здоровяка и, выйдя на полянку, чинно уселась на бревнышке, расправив юбку. ударят не ударят прилетит топлеуха, тогда будем менять тактику». Внутри все дрожало, как желе, но я стиснула руки, до искорок в глазах прикусила язык и заставила себя не трястись крупной дрожью. Хвала Господу, ничего не прилетело, и я немного расслабилась. Только тот, кто сопровождал меня, что-то сказал, наверное, непристойно, и все захохотали. Но мне-то что до этого. Потом они стали жарить мясо. О, мясо! Надеюсь, что не эльфийское. Мясо, мясо, мясо. Интересно, они это специально задумали, чтобы меня оскорбить? Я же эльфийка, не должна есть мясо. Надеюсь, их ждало разочарование. Потому что в мне кусок мяса я вцепилась едва ли не с урчанием. Обжигаясь и захлебываясь слюной, я изо всех сил заставляла себя тщательно прожевывать, а не глотать крупные куски. Мясо, кстати сказать, было великолепно, нежное, мягкое, хорошо прожаренное, однако я ожидала, что орки едят пищу с кровью, а то и сырую. Только бы не эльфиатина! Из пленных, по-видимому, была я одна. С одной стороны, хорошо, а с другой, неужели убили всех-всех? Вожак стаи, здоровенный лысый нигер, к черту политкорректность, с обилием татуировок на лице и руках, подошел ко мне и с ворчанием сгробастал мои волосы и принялся щупать. Я оттолкнула его лапу и убрала волосы назад, показав уши. — Да, ни разу не эльфийские. Он удовлетворенно кивнул и сказал что-то. Ко мне подошел очередной орк. Некоторое время я разглядывала его, пока не поняла, что это она. — Надо же! А Ола говорила, что мужчины и женщины-орки не общаются друг с другом, кроме как для продления рода. Или это гермафродит? Вроде не похоже. Обтягивающие брюки не выдавали наличие первичных половых признаков, зато грудь, несомненно, была. Меньше, чем у меня. Ха! И у нее, в отличие от мужиков, были волосы. Короткие, курчавые, но были. Нет, все-таки бабы-дуры. Сижу тут, грудью сорчихами меряюсь оттого и гляди, меня пристукнут. «Ты мясо любить?» — с интересом спросила Орчиха. «Только не эльфятину», — сказала я. Орчиха закудахтала от смеха. «Мы, человек, не едим», — сказала она. «Эльф не едим, орк не едим, макабана едим, и птицы, олень, дикари едят, дикари плохие орки». «Спасибо», — с чувством сказала я, — «я очень рада». «Тебя Гала зовут?» — спросила Орчиха и стукнула кулаком в грудь. «Я оля «О-ля-ля!» тоскливо протянула я. «Да, я Гала!» Орчиха оглянулась на своих и шептом сказала. «Твои эльфы совсем плохо. Святого убили. Девку одну убили. Остальных Вервольфы отбили. Вовремя успели. Много Вервольфов пришло!» Я тяжко вздохнула, закусила губу. «А меня зачем не убили?» «А зачем тебя убивать?» — удивилась Орра. «Ты лежала дохлой, нас не била, не стреляла. Мы, когда убегали, тебя взяли, а теперь тебя старику отдадим, нам подарок будет». Кто-то резко окликнул Орчиху, но она погрозила ему кулаком и залаяла в ответ. Однако от меня отошла. У женщины татуировок не было, и одета она была опрятнее других. На ногах у нее были сандалии с толстой кожаной подошвой, брюки по колено из грубой серой ткани, чистые и без дырок. А безрукавка со шнуровкой на груди украшена бахромой и бисером. В волосах тоже бусины. В ушах есть отверстия под серьги, но серег нет. И ямочки на щеках. Мужчины все как один были в таких же штанах, как у Орчихи, разной степени потертости. У кого-то почище, у кого-то совсем засаленные рукавки же были не у всех, а у кого и были, в крови и в разрезах. У всех мужчин были татуировки на руках, у самого крупного и еще у парочки и на лице. Крупный был одет более роскошно, и безрукавка у него была не сизо-желтый, как у остальных, а некогда ярко-синий и с клочками меха. И вместо сандалий у него были добротные ботинки на шнурках. В общем, типичный альфа-самец, мало симпатичный субъект.